двести семьдесят п я т гуру. Когда достигнута определенная ступень, все вспомогательные средства и обращения можно оставить и вступать в контакт непосредственный, прямо, не прибегая к ранее принятым формам общения. Дух над всем, и когда он входит в правление, многое прежде необходимое и помогающее становится уже не нужно.